Катерина. «Лёш, ты чего?» – оттолкнула блондина, дрожащими пальцами запахивая халат на груди. Шок спутался с негодованием и полнейшим опустошением. Казалось, мы давно обозначили границы наших отношений, однако Алексей вероломно их нарушил. «Кто только не пытался продавить меня под себя, хватит! Пора бы уже научиться давать отпор!» Катя, я подумал... Привычная жизнерадостная улыбка поблекла. «Неплохо было бы закончить экскурсию в кровати?» процедила Едка. «Мог бы сразу озвучить свои планы. Зачем было терять столько времени?» «Ты меня неправильно поняла», поджал губы. «Лёш, вот только не надо!» Я вздохнула. «Чего уж тут не ясно. Сам же признался, что у тебя сейчас нет времени на серьезные отношения». Нахмурилась. «Но ведь для секса...» «Без обязательств это не помеха, верно?» «Катюша!» Уголки его губ слегка дернулись. «Нет, не называй меня так!» «Давай забудем об этом недоразумении!» Добавил не мой взгляд. Он вновь протянул руку, но я отпрянула, оттолкнув ее. «Все нормально, Лёш, а тебе пора!» Блондин хотел сказать что-то еще, но так и не решился. Поспешно кивнув, он пошел в сторону лифтов. Я устала вздохнула, закрывая дверь. Умиротворение, нахлынувшее во время экскурсии, рассеялось, обнажив мою истерзанную душу. И ведь я даже не могла на него обижаться. Наверное, у меня на лбу горела неоновая вывеска «Девушка для одноразового секса». Распахнула шторы и приблизилась к окну. В городе на Неве шел снег. Чувствовала себя подобной этим снежинкам. Холодной, хрупкой и еле живой. «Дотронься и разобьюсь на миллион осколков, как моё глупое сердце, раздавленное подошвой его ботинка!» «Ты заигралась, Катюша!» Согласилась на унизительное предложение в глубине души надеясь, что наши встречи перерастут в нечто большее. Однако вспыхнувшие искры превратились в пыль. С каким-то мазохистским нетерпением достала телефон, вбивая в поисковую строку название его клуба. Спустя миг... «Глобальная паутина» любезно предоставила мне ссылки на все социальные сети заведения и даже на сайт «Черной дыры». Недолго думая, я заглянула в их группу, кликая на активную иконку раздела «Сторис». Там висели фотографии и видео, сделанные за последние сутки. Закусила губу, листая бесчисленное количество подтверждений красивой жизни, будто клонированных людей. Я судорожно сглотнула – не сразу осознав, что наткнулась на его фото. Алекс сидел в компании незнакомых девушек, потягивая коктейль. Выглядел при этом до безобразия довольным жизнью. Меня ранило, что он, как ни в чём не бывало, продолжал развлекаться на вечеринках, лапая красивых девочек, пока я страдала из-за нашего разрыва. Еле сдержалась, чтобы не набрать ему и не высказать всё, что думаю по этому поводу». Почувствовала, как у меня задрожал подбородок. Теплые слезы подступили к уголкам глаз. Пообещала себе больше никогда не позволять мужчинам вытирать о себя ноги. Оставшиеся дни форума прошли максимально продуктивно. Чтобы хоть как-то отвлечься, я ушла в работу с головой. Эта тактика принесла свои плоды в виде нескольких полезных знакомств. Кроме того, я достойно представила доклад и даже дала короткое интервью для какого-то образовательного портала. Я улыбалась людям, несмотря на щемящее сердце, и старалась не выглядеть как человек, потерявший рассудок из-за мужчины, использовавшего мое тело для одноразового секса. К своему огромному стыду, каждый раз, когда я вспоминала об Измайлове, ощущала легкое покалывание внизу живота. «Идиотка! Ненормальная!» Заразилась вирусом безумия от этого бесстыжего сталкера. Увы, сравнение моих чувств с вирусом оказалось пророческим. Вернувшись домой, я на несколько дней слегла с какой-то неведомой болячкой. Благо Наташа привозила продукты и лекарства, оставляя их под дверью, а Талика так и не было никаких вестей. Первое после моего недельного отсутствия лекция у физкультурников началась настоящей пыткой. Я чувствовала напряжение, повисшее в аудитории. Место Измайлова за первой партой занял Прохоров. Подонок весь час омерзительно улыбился, не сводя с меня наглых глаз. Однако, наученная горьким опытом, я больше не обращала внимания на провокации. Решила, еще одна похабная выходка и расскажу обо всем декану. Даже если он разболтает всем о нашей связи с Алиханом, смогу как-нибудь это пережить. В конце концов, «Напишу заявление на увольнение. Тем более во время форума мне поступило несколько предложений. В крайнем случае я готова была их рассмотреть». Тихо выдохнула, отодвигая конспект во время короткого перерыва. «Рит, а то, что говорят про Алика, правда?» Я нехотя прислушалась. Женя, не хочу это обсуждать», — сухо обрезала Маргарита. «Ну, Рит», — заныла худощавая девица с вьющимися волосами до лопаток. «Ты ведь была на вечеринке! Что там произошло?» «Марго, калий, сдавай!» Подхватила еще одна, чересчур ухоженная брюнетка из их компании. В некоторых пабликах появилась информация, что Измайлова избили до полусмерти. «До полусмерти» — нервно сплела пальцы на коленях, встречаясь взглядом с Маргаритой. Ее красивые голубые глаза источали ледяное презрение. «Девочки, только между нами!» Вдруг произнесла она гораздо громче, чем раньше. «На Алика напали! Я каждый день навещаю его в больнице!» «Но что случилось? Как он?» Посыпались озабоченно взволнованные вопросы. «Мне уже пора к нему!» Пообещала маме Алика, что подменю ее. Маргарита поднялась, словно невзначай обронив адрес частной клиники, и шустро цокая каблуками, поспешила к выходу. «Нужно было продолжать лекцию», Но я превратилась в каменное изваяние, не в силах даже пошевелить кончиком языка. Мысли растворились, сердце будто окатили льдом, а внутренности вырвали из груди, а затем вставили обратно, перепутав местами. «До полусмерти!» – стучало в висках. «Катерина Борисовна, лекция так-то уже началась!» – выкрикнул Прохоров. «Прошу прощения, я... Мне срочно нужно идти. Сейчас напишу задание для самоподготовки». На следующей лекции проверю». Покинув корпус, я спряталась от посторонних глаз и набрала Алихану. Решила сперва сама убедиться. Вдруг Маргарита все выдумала. Вместо гудков услышала сухое безжизненное «Абонент недоступен». Ничего не оставалось, кроме как вызвать такси, дрожащими пальцами вбивая в приложение название этой клиники. Я должна была его увидеть, просто увидеть, убедиться, что он жив. Однако даже не подозревала, какое неизгладимое впечатление произведет на меня эта встреча. В клинике было тихо, хотя тишина это казалась обманчивой. Где-то далеко вдруг заплакал ребенок, причем так жалобно, что у меня сжалось сердце. Глубоко вздохнув, я подошла к регистратуре. «Добрый день, мне нужно к Алихану Измайлову!» Стиснула пальцы, обратившись к серьезной женщине в круглых очках. «Прошу прощения», Она подняла голову, посмотрев куда-то сквозь меня, а затем позвонила по телефону. «Подождите, вас сейчас проводят», — наконец произнесла равнодушно. Я стояла на проходной, переминаясь с ноги на ногу, пока ко мне не приблизился мужчина. Даже короткого взгляда на него хватило, чтобы уловить ауру власти и превосходства. Высокий, подтянутый, в идеально скроенном грифельно-сером костюме. В его густых каштановых волосах виднелась седина. А черные глаза были точно такими же притягательными, как и у сына. «Добрый день!» – прокашлялась. «Меня зовут Екатерина. Я преподаю у Алихана. В университете появилась информация, что ваш сын попал в больницу. Мы с коллегами решили, будет правильно, если кто-то из коллектива его навестит». Врала даже не краснее. Суровое лицо озарилось секундным интересом. Однако почти сразу он потух. Мужчина прищурился, сканируя меня пристальным взглядом. Я нервно сглотнула, молясь, чтобы он не устраивал допрос с пристрастием. Не лучший момент сознаться в нашей связи. «Прошу прощения, но сейчас это невозможно», — процедил после небольшой паузы. «А когда можно будет его увидеть?» Я не собиралась сдаваться. «Я бы с радостью вас пропустил», — он опустошенно вздохнул. Но лечащий врач Алика пока не рекомендовал пускать посторонних. «Посторонних?» Это слово больно кольнуло. «Что... что с ним случилось?» спросила сдавленно. Измайлов-старший вновь посмотрел на меня, изучая на этот раз гораздо дольше. С трудом, но я выдержала его прямой взгляд. Сына ограбили и избили. Пытались засунуть в багажник автомобиля, но его девушка их спугнула. Врач сказал «Еще один удар». И мы бы уже его не вытащили с того света. Его девушка. Все происходящее казалось чудовищным сном. Каждое его слово ранило, словно лезвие бритвы. У Алика есть девушка? Или что еще хуже, он одновременно пудрил нам мозги, но в итоге выбрал ее? Десятки вопросов со скоростью торнадо кружили у меня в голове, пока сердце обливалось кровью. «Эдуард Александрович, я взяла вам кофе. Мы одновременно повернулись на звонкий голосок Маргариты. Она подошла к Измайлову-старшеву, без обиняков протягивая ему стаканчик с дымящимся напитком, заискивающе улыбаясь. Морщинки вокруг его глаз слегка разгладились. Он принял кофе из ее рук, отвечая еле уловимой полуулыбкой. При этом его взгляд, направленный на блондинку, излучал теплоту. «Если бы не Рита, если бы не она...» Во рту появился сладковатый металлический запах. Внезапно дошло, что я прокусила губу до крови. «Маргарита спасла Алика. Благодаря ей мой сын будет жить». В этот миг я поняла, что мне отчаянно не хватает воздуха. Заставила себя сделать вдох, и еще один, и еще. «Катерина Борисовна», белокурая девушка, смирила меня холодным взглядом. На миг показалось... В льдах её голубых глаз сквозит ликование. «Давно не виделись», — закончила она едко. Щеки вспыхнули. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Благо у Маргариты зазвонил телефон, и она отошла в сторону. Но как он сейчас? Вновь обратилась к Измайлову-старшему. Алекс сутки находился в коме. А потом случилось чудо. Он пришёл в себя, правда, пару дней мог говорить с трудом. Почти никого не узнавал» кадык на шее мужчины дрогнул невооруженным глазом было видно с каким трудом ему даются слова но мой сын боец вчера его перевели из реанимации он совсем справится мы справимся главное что он жив прошептала потеряно да только пока рано радоваться алихану серьезно досталось на следующей неделе уезжаем в одну из лучших клиник германии предстоит долгая реабилитация Когда вы вернетесь? Все будет зависеть от его состояния. Возможно, он вообще не вернется в Москву. Я буду рад, если он переведется в другой университет и, наконец, сосредоточится на учебе. Но пока это только мечты. Сейчас в приоритете его здоровье. Но кто на него напал? Задала вопрос, который с самого начала не давал покоя. Подонкам удалось скрыться. Он с такой силой свел брови, что натянутая кожа на переносице едва не лопнула. «Однако это лишь вопрос времени. Мои люди достанут их, хоть из-под...» Собеседник осекся. Проследив за направлением его взгляда, я почувствовала, как по коже разлился озноб. Язык онемел, отказываясь слушаться. Вдох и... Я просто не смогла выдохнуть. Одна из белоснежных дверей с табличкой «МРТ» распахнулась, выпуская в коридор высокую светловолосую женщину, толкающую инвалидное кресло, в котором находился мужчина с перебинтованной головой. «Алик!» — выдохнула я потрясенно. «Его имя застряло у меня в горле. Воздух закончился. Легкие горели огнем». «Это был он и не он!» Алихан склонил голову, глядя в одну точку. Выглядел так... Будто привлекательная светловолосая женщина везла не его, а его пустую оболочку, в то время как душа парня находилась не здесь. «Алик!» – позвала беззвучно. «Алик, посмотри на меня!» Вдруг его голова дернулась, а шальной расфокусированный взгляд метнулся в нашу сторону. Я цепляла нижнюю губу зубами, не в силах перестать на него смотреть. Наши глаза встретились всего на мгновение. Ток прошел через вены. Сквозь шум в ушах я не слышала ничего, только впитывала в себя его покалеченный облик, ожидая хоть какой-то реакции. И ничего. Ничего не произошло. Алихан отвернулся, продолжая рассматривать что-то на полу. Я протяжно втянула воздух, чтобы не дать воли слезам. Откровенно говоря, я не сомневалась, что сегодня они прольются. Пусть даже наши отношения подошли к концу, и он выбрал другую, Я ни на секунду не переставала его любить. Покинув кабинет декана, я еще некоторое время стояла в пустом холле, привалившись спиной к стене. Наверное, когда-нибудь я пожалею об этом решении, но точно не сейчас. Сейчас я не могла думать ни о чем, кроме него. Прошла уже неделя с той роковой встречи в больнице, однако перед глазами до сих пор стоял образ Алика в инвалидном кресле. Он выглядел таким беспомощным, таким уязвимым, беззащитным, как маленький провинившийся мальчишка. Измайлов ворвался в мою жизнь, как вихрь, перевернув все вверх дном, сводя с ума, сбив все ориентиры. Но даже после всего, что между нами произошло, я не могла бросить его в такой момент. В глубине души чувствовала, что нужна ему. Возможно, не в качестве любимой девушки, а просто неравнодушного человека, который будет рядом, чтобы протянуть руку помощи. На сердце было неспокойно. И дело даже не в том, что Алихан выбрал Маргариту, ведь я никогда не тешила себя иллюзиями насчет наших отношений. Сейчас речь шла о его здоровье и качестве жизни в целом. Червячок сомнения терзал нутро. Меня сводило с ума что-то еще. Несомненно, что-то важное. Ведь Алик даже не задумываясь о последствиях, отомстил за меня. Внезапно внутри что-то щелкнуло, словно в сознании сработал проблесковый маячок. «Денис!» Память любезно подсунула наш разговор с Кислицыной, состоявшийся несколько недель назад. Подруга приглашала куда-нибудь развеяться, я отказалась, словно невзначай поинтересовавшись, как дела у Дениса. Знала, что Марина общается с его сестрой. «Уже гораздо лучше!» «Его выписали из больницы!» «А нападавших поймали?» Уточнила с гулко колотящимся сердцем. «Нет, но зная Дэна, скажу, он это так не оставит!» Инка как-то жаловалась, что братец совсем от рук отбился, связался с криминалом. Так что если найдет, кто его определил в больничку на месяц, закатает в асфальт. Она зловеще рассмеялась, и я поспешила свернуть разговор. Только теперь... Ее шуточное предсказание казалось вполне реальным. Вдруг меня пробрало до костей. Получается, Измайлов мог пострадать из-за меня? От этой мысли стало совсем тоскливо. «Кать, все в порядке?» – повернулась на обеспокоенный голос Вики. «У тебя же сейчас окно. Пошли чай пить. Я конфеты вкусные принесла». «Спасибо, но почаевничаем в другой раз. Дуй к декану. У него для тебя предложение». – выдавила улыбку. «Что еще за предложение?» Она нахмурилась. «Туманова, ты меня пугаешь. Знаешь же, я не люблю ходить на ковер». «Поверь, тебе понравится». Подмигнула, поспешив к кафедре. Надеялась подруга обрадуется, когда узнает, что я отказалась от стажировки в ее пользу. Воспользовавшись перерывом между лекциями, я вновь отправилась в клинику. На этот раз решила сообщить его отцу все, что мне известно. Если нападение устроил Денис то он должен получить по заслугам. Войдя в клинику, я сразу направилась к регистратуре, однако один из охранников преградил мне путь. «Вход только по пропускам», — отрезал бездушно. «Предъявите ваш пропуск». «Но у меня нет пропуска». Растеряно. «Пригласите, пожалуйста, Эдуарда Измайлова. В прошлый раз он пропустил меня». «У нас тут не проходной двор. Я уже все сказал, вход теперь только по пропускам». «Девушка, я вас провожу». Ко мне вдруг обратилась администраторша, которая в прошлый раз внесла мою фамилию в лист посещений. Переглянувшись, мы вышли в пустой куполообразный предбанник, заполненный катками с экзотическими растениями. «Его выписали вчера утром», — сообщила в полголоса. В СМИ просочилась информация, что он лечится в этой клинике. Приехали журналисты, начали снимать... Главврач уволил двух медсестер, которые слили информацию телевизионщикам, и пока шумиха не уляжется, ужесточили пропускную систему. Поправив маску на лице, женщина вздохнула. Поблагодарив ее за информацию, я в полном душевном раздрае покинула клинику. Вернувшись в университет, кое-как отвела оставшиеся лекции, а потом еще час выслушивала охи и вздохи Вики, относительно ее предстоящей стажировки в Лондоне. Коллега устроила мне пытку в лучших традициях ГУЛАГа, пытаясь выяснить, почему я отказалась от поездки. Пришлось сочинять на ходу. Правда, судя по лицу подруги, лгунья из меня так себе. Выйдя из лифта, я вздрогнула, услышав надрывный плач сестры, доносящийся из квартиры. Входная дверь была открыта. «Твою мышь!» забежала внутрь, Чуть не врезавшись в Наташу, она сидела посреди коридора, содрогаясь всем телом и пряча лицо в ладонях. А рядом, сжимая стакан воды, стоял Сергей. Рыжий хлопал глазами, переводя взгляд с меня на сестру и обратно. Кругом царил страшный бардак. Осколки битой посуды, порванные вещи. Но апогей кошмара наступил, стоило Наташе поднять голову, устремив взгляд на меня. Ее милое личико украшала огромный фингал. «Что здесь произошло?» обратилась к Рыжему в надежде прояснить ситуацию. «Когда мы прощались сегодня утром, она пребывала в отличном настроении. Сестра взяла на работе отгул и приехала ко мне готовиться к зачету, так как заниматься в общаге было весьма проблематично». «Я сразу понял, этот мужик ненормальный», Сергей покачал головой. «Что еще за мужик?» Потрясенно развела руками. «Мамин сожитель!» Натуся всхлипнула. Она позвонила утром, сказала, он будет в Москве проездом, привезет нам гостинцы из дома. Начала путано объяснять, и я впустила его. Катюша, прости меня, прости. Затянула по новой. Хватит плакать. Лучше расскажи до конца. Он ворвался и начал просить, чтобы я отдала ему твою заначку, ну те деньги, которые ты копила на поездку. Я послала его куда подальше, и тогда он, тогда. Приложила ладонь к своей искалеченной щеке. «Урод!» Жала кулачки с такой силой, что костяшки хрустнули. «Скотина!» Он ударил меня. Начал крушить всё вокруг. Шерстить по шкафам. А потом прибежал Серёжа и выкинул его за шкирку. Она снова всхлипнула. «Но я не позволила ему тебя ограбить. Я знала, как ты мечтаешь об этой поездке». «Натусь!» Я присела рядом и крепко её обняла. Прости, что не посоветовалась с тобой и впустила его. Мама так убедительно врала. Я снова ей поверила. Ничего страшного. Главное, мы есть друг у друга. Поедешь со мной на Байкал?